Но мысль скользила то по поверхности строк, а глаза то и дело отвлекались к окну, проникаясь грустью дождя и тоской, размытых туманом необжитых просторов. Поймав себя на том, что второй раз читает одну и ту же страницу, Рунова захлопнула книгу. Она давно разгадала целительную власть пространства и всякий раз удивлялась, как скоро тонули и притуплялись самые мучительные заботы. Время и то растворялось в дорожной скуке, отдаляя до неразличимой малости еще недавно занимавший все поле зрения образ. Жаль лишь, на себя самое никак нельзя было взглянуть в такой перевернутой бинокль, чтобы раз и навсегда убедиться в собственной незначительности, в ничтожности потерь и эфемерности обретений. Дважды побывав замужем, но так и не изведав того чувства, которого так ждала еще со школьных лет, Светлана Андреевна дала себе за рог больше не попадаться. «Семь и четыре», — прикинула она оба срока, уже заранее зная, что они сольются в памяти в одиннадцать непрерывных лет, без радостного существования, невзирая на длительный промежуток, который пришелся на дальние морские походы. Люди, с которыми она так неразумно поторопилась связать жизнь, были в сущности совсем неплохими, по крайней мере не чудовищами, от которых следовало бежать, очертя голову, Но разве виновата она, хоть и корила себя, обзывая моральным уродом, повинна разве в том, что семейный, совершенно обыденный быт день за днем разъедал ее душу невыносимым отвращением? Сверхчеловеческая мечта, заливавшая слезами крови всю мировую поэзию, пленительная ложь, которой не уставали нашептывать кинофильмы и книги, все обернулось волчьим капканом. Любовная лодка и впрямь разбилась о быт, как гениально прочувствовал поэт. Светлана Андреевна и сама бы на мгновение была готова умереть, а если не умереть, она безумно этого боялась, то напрочь стереть память, как стирает записанные на магнитной ленте слова. По счастью, неудачный эксперимент номер два, как назвала она потом свою вторую попытку замужества, излечил ее от опасных крайностей и порожденных романтическим ослеплением иллюзий. Право, это была настоящая шоковая терапия, но Светлана Андреевна была благодарна судьбе за такой урок. Когда она не без внутренней борьбы объявила мужу, что покидает его, тот сначала схватился за сердце, затем разрыдался и пополз по полу, ловя целые ее ноги. Ей было страшно. Она вдруг испытала ощущение вины и жалости. Было стыдно за свою бесчувственность, черствость и за это его унижение. Ночь прошла в обоюдной тяжелой бессоннице, с питьем капель и курением на балконе, когда весь город спит, и в темных окнах противоположного дома слепо таращится рассвет. Им обоим он принес головную боль, отчуждение и трезвость глухую к своему и чужому страданию. Она уходила из своего, нет, из его дома, как уходит из жизни, не к неведомому любовнику, в чем он подозревал ее, а именно никуда, в белый свет». чтобы забиться в укромную щель, отлежаться, прийти в себя, залезать раны. И когда она уже стояла у распахнутой двери, а к ее ногам, как сиротливые щенки, жались чемодан до футляр с микроскопом, ей дано было испить свою чашу до дна. «Может, оставишь?» — спросил он, держа ее неживые руки в своих. Ведь скоро очередь на машину подойдет, и дабы стало понятно, о чем...» Говорит, сжал ей пальцы так, что она почувствовала боль от кольца. И эта боль, а совсем не слова, подсказала Светлане, что он говорит о фамильном бриллианте, оставшемся ей от матери. Она прислонилась, чтобы не упасть к косяку, и медленно, как в тесную перчатку, стащила перстенек, опустила в распахнутую ладонь и шагнула через порог, толкнув каблуком тут же захлопнувшись дверь. Эхо прокатилось по затянутым сеткой пролетом, до конца сыгранная, хоть и при пустом зале, королевская роль. Отзвук абаций на лестничных клетках. Как она ненавидела себя, что не швырнула колечко ему в лицо. Как презирала за то, что такая, как есть, и уже не переменится до самой могилы. Роняя слезинки, отворачивая слепое, так подурневшее лицо от редких прохожих, Она думала тем ранним изнутким утром о лисе, которая, чтобы вырваться из капкана, отгрызла свою лапу. Отвлекала себя этим образом, искала оправдание перед собственным беспощадным судом,